Глава двадцатая. Чихать я начала еще в коридоре, и чем ближе мы подходили к нашей комнате, тем сильнее я чихала. — Это у тебя нервные? — спросил Щитц, в очередной раз от оглушительного апчхи прямо в ухо. — Папапчхи! — вряд ли, — прогундосила я. Меня с явным облегчением сгрузили на кровать. Щитц потер пострадавшее ухо и задумался. — Аллергия, — протянул он. «Чи!» — согласилась я. «На животных!» Я кивнула. Глаза превратились в две узкие щелочки, слезились, и я потянулась растереть их руками. Они так чесались, что удержаться было просто невозможно, но щит перехватил мою руку. «Так дело не пойдет!» Наверное, он нахмурился. Я мало что могла различить в таком состоянии. «Ты же опухаешь!» «Оно не трогай!» И вторую. «Так выведи меня отсюда!» — рявкнула бы я, если бы не набирала в тот момент воздуха для очередного обчхи. А так вышло что-то сопливо угрожающее, но невразумительное. Вот тут-то я и осознала всю мощь гения настоящего колдуна. «Настоящий колдун? Он легких путей не ищет!» У него на уме только извращенные узенькие тропки, которые нормальному человеку в голову бы не пришли никогда и ни за что. Вместо того, чтобы увести меня из комнаты, щиц поднял меня на вытянутые руки и пошел обходить комнату кругами. Весь из себя такой лозаходец а я его чихающая и хрипящая лоза. Удушила бы!» Сил на сопротивление у меня просто не было. Я даже не могла толком произнести приказа. И даже мысль, что Щиц не раб и не стоит мне пользоваться его положением фамильяром мне больше не претило. Наверное, задохнулась или утопла в моих слезах, не знаю. Над кроватью Бонни я начала хрипеть и задыхаться. Щиц плавно отступил назад, усадил меня на стул в другом конце комнаты и вдруг бросился к кровати. Черную тень, попытавшуюся прошмыгнуть к двери, он поймал на полпути. Обошел меня по стеночке, вышел в коридор, осторожно закрыл дверь. Мне полегчало. Я вдохнула. Это был огромный прогресс. И выдохнула почти без сипения. Из коридора послышалось недовольное мрау и звук смачного пинка. щиц вернулся а я наконец смогла раскрыть глаза достаточно широко чтобы разглядеть несколько глубоких царапин на его руках кошка скорее всего это была именно кошка хоть я и с трудом могла различить ее очертания когда ее выносили разодрала ему рукава и края дыр пропитывались кровью щиц будто и не замечал он держал в руке тот самый бутон из сна уже порядком потрепанный слегка погрызенный курица виднелись розовые лепестки определенно курица я поежилась я тоже курица надо было всегда носить с собой а я расслабилась отвлеклась курица и есть это была кошка сказала я щитцу, принимая у него из рук бутон я сунула его в карман небрежно больше не имело значения помнется он или нет цветок уже определился Он стал курицей. Я это чувствовала. Щиц, наверное, знал, потому что смотрел встревоженно. Медленно-медленно кивнул. Это был фамильяр Маркарет. Это не был вопрос. Когда я только увидела этот бесов разодранный бутон, я уже знала, что это делал лап фамильяр Маркарет. Только она могла сделать мне такую гадость. И неважно, на самом деле, случайно ли ее черная кошка залезла к нам в комнату, сунула лапы в забытый на столе пенал и вытащила бутон, с которым ей вдруг захотелось поиграться, или бабушка, земля ей пухом, попросила Маркера об услуге и отплатила пособнице в меру своей щедрости. Неважно, что еще совсем недавно я никак не могла осознать... Даже допустить такую мысль не могла, что сон про бабушку и вправду был опасен. Тут я вдруг испугалась до да дрожи в коленях, а потом перестала бояться, будто лопнуло что-то. Мне было кого ненавидеть, поэтому испуг исчез, выжженный дотла. Я ненавидела яростно, я ненавидела Марку за все, вообще за все». Даже за то, что папенька все никак не пришлет мне письма. И за то, что Элей путается у меня под ногами и давит мне на совесть. И даже за странные игры Онни в личное наставничество. Как и во всяком страстном чувстве, в этой ненависти не было места логики. Может, это все было из-за зудящих рук или хлюпающего носа. Когда у тебя заложен нос, вообще очень просто кого-то ненавидеть. Я ведь очень старалась». Разве я не старалась? а Я почувствовала, как приумножаются мои силы. Еще мгновение назад я с трудом сомкнула вокруг тонкого стебля пальцы, а теперь могла бы голыми руками сворачивать шеи. Я вскочила, как пружина, и я готова была рвать, метать, сжечь. Почему-то знала, что могу сжечь тут все, что угодно. Могу топнуть ногой и развалится общежитие. Могу свистнуть, и начнется ураган. Могу... Щиц сбил меня в прыжке нечеловеческом, зверином, уронил на пол, прижал запястье к доскам одной рукой, второй ухватил за подбородок и заставил смотреть прямо, ему в лицо. Я знала, стоит мне лишь немножечко напрячься, и он отлетит к стене, рухнет тряпичной куклой и больше не поднимется. Но вся та бушующая ненависть, которая переполняла меня, Вдруг испарилась, как утренний туман, когда я осознала еще немного силы, и если я возьму еще немного, эти резкие морщины, которых совсем недавно еще не было, они станут еще глубже, еще немного, и поседеют темно-русые пряди, еще немного, и я высосу щица, как паучиха, и я успокоилась, выдохнула. «Можешь отпускать», — тихо сказала я. «А чем это вы тут занимаетесь?» — поинтересовалась Бонни от двери. Ехидно так, будто уже составила собственное мнение. И куда она, спрашивается, выходила? «Магией балуемся», — буркнула я рывком, перейдя в сидячее положение. Пол был грязный. Знала бы, что так выйдет, подмела бы. «Надо же», — подол запачкала. и в крови измазалась. Не своей, щица. И я подняла глаза на его лицо. Он выглядел уставшим. Просто уставшим. И я расплакалась. Просто расплакалась. Щиц протянул мне платок. Не самый чистый на свете платок. Похоже, дай щицу волю, и он умудрится заляпать своей дурацкой кровью даже небо и Господа, не то что маленький кусочек ткани. И я отвлеклась на платок, а потом на щитцевы руки. Царапиной все так же кровоточили, хотя на щитце обычно все заживало, как на собаке. Бонни присела рядом с нами. От нее пахло дымом и чем-то таким сладковато-терпким, может, благовоние какое-нибудь. И в волосы она собрала целый куст всяких мелких веточек, листочков и жучков. Так торопилась после ритуала обратно, что забыла их собрать и продиралась сквозь лес с распущенными. На плечо ей вспорхнула каркара, будто обычная ворона, принявшая новую прическу Бонни за уютное место для гнезда. Она выщипнула из волос хозяйки какого-то паучка и скосила на меня белесый глаз. Я хихикнула. Тот еще видок. Сидят трое очень взъерошенных людей на полу. Магией балуются. Щица беспокоенно почесал в затылке. На лице его промелькнул испуг того же рода, что отражался в глазах у моего папеньки, когда мне вздумывалось вдруг устроить четырехчасовую истерику. Не хватало только папенькиного жеста отчаяния. Да только откуда у деньги мне на новое платье? щит порылся в карманах и достал конфету. Сестру-близняшку моей утренней конфеты. Интересно, кто же их так любит, щиц или салатонны? такую же измятую, сунул мне в руку. Кулак я сжал сама. Да уж, яблонька от яблоньки. Хотя тут, наверное, больше подойдет. Отец не тот, кто родил, а кто вырастил. Просто слишком много магии. Не волнуйтесь, я уже успокоилась, сказала я. Бонни, ты, видимо, вышла и сюда прошмыгнула кошка, и она, в общем, вот... Я предъявила ей растерзанный цветок из сна. Бонни побледнела. «Что?» — рявкнула она, вскочив на ноги. Замерла вдруг. «Кошка? Маркарет!» Сейчас я ее...» Бонни рванула было вершить правосудие, но на сей раз щит перехватил уже ее за первое, что попало ему под руку, за волосы. «Ай!» «Да послушайте живые горячие головы!» — тихо сказал он. «Я не уверен, что это кошка Маркарет. У той же шерсть такая, из синя-черной. Ну, а это была буроватая?» От двери послышались редкие хлопки. «Да у нас тут не иначе, как королевский модельер!» — язвительно заметила Маркарет. Тут я подумала, не встать ли мне с пола, раз уж все стоят, но поняла, что ноги не очень слушаются, так что притворилась гордой принцессой, которой все равно где сидеть. К счастью, щит запомнился и сообразил помочь мне перебраться на кровать. Маркред тем временем закрыла дверь и подошла бы ко мне, если бы путь ей мягко не заступила очень злобная Бонни. Выглядела она ну уж очень внушительно, так что Маргарет вновь отступила к косяку, скрестила руки на груди и уставилась на меня. Она где-то потеряла ленту, когда-то удерживавшую очень сложную прическу из двух кос, поэтому теперь выглядела как очень строгая школьница. Девчонка совсем, как и все мы. В таком виде ей сложновато было бы держать дистанцию, как она обычно это делала, но она все равно пыталась. Только вот косы уже начали расплетаться. Вряд ли она планировала этот визит. От моей ненависти не осталось и следа. Я засомневалась, что Маркер это вообще в чем-то виновата. В конце концов, довод щица звучал довольно убедительно. «И я просто хочу поинтересоваться». — сказала она ровным тоном. «Кто из вас выбил мне окно в моей прекрасной личной комнате?» «Какой еще личной комнате?» — фыркнула Бонни. «Ты же не одна живешь?» «Одна! С тех пор, как кое-кто дал повод для слухов в отношении моего рода». «Так благодарила бы!» — перебила Бонни. «Теперь твоя комната только твоя». «Какое еще окно?» пресекла я назревающую пикировку. «Обычное окно. Раз и лопнуло. А если в тебя молния ударит, это тоже мы виноваты», фыркнула Бонни. «Если от нее будет так вонять всеми вами сразу, да», парировала Маркерет. «Вы что, объединили силы в магическом кругу, чтобы выбить мне окно? Хотите, покажу, как это делает нормальная ведьма в одиночку?» «Да о чем ты?» — попыталась я вмешаться, но было поздно. Маркарет сплела пальцы, вытянула губы трубочкой и спела протяжный звук «Вперед!» на хашасса И будто отзываясь на него, наше окно лопнуло и осыпалось осколками, в основном на улицу, но и нам досталась парочка. «Бесы!» — ругнулся Щитца. «Я ж совсем недавно его менял!» Он с горечью посмотрел на осколки, но вдруг просиял. «Говорил же, ну! Это была не ее кошка!» «Да чего? Вам от это нужно!» В глазах Маркерет промелькнула растерянность. «При здесь моя кошка?» «Скорее всего, ни при чем», — пожал плечами Щитц. «Прости, Элли немного переволновалась. И случилось то, что случилось. Окно я тебе самолично сменю, не волнуйся, ну!» Бонни покачала головой. не -е -е -е -е -е. а вдруг она ее перекрасила?» — упрямо сказала она. «Кажется, ее задело, что кошка пришла во время ее отсутствия, и она отчаянно хотела, чтобы кто-нибудь кроме нее почувствовал себя виноватым». «Нет, Щит прав поддержала я. «Если бы я так реагировала на кошку Маркарет, как на эту, я бы на уроках сидеть не могла». «Маркарет, ты не могла бы позвать Каю, если тебе не трудно?» «А? Ну да!» Я впервые видела Марку настолько удивленной. Она ведь пришла с войной и могла на нее рассчитывать, а мы вели себя так странно. Она щелкнула пальцами, и кошка вдруг оказалась у нас на подоконнике, жирная и черная. Чихать пока не хотелось. «Кая, Эля хочет тебя погладить!» Кошка всем своим видом выразила презрение к желанию всяких там эль, но все-таки подошла и вспрыгнула мне на колени. Я шмыгнула носом. Знакомо зачесались уголки глаз. щит поспешно подхватил Каю и сунул хозяйке в руки. Тут Маркерит впервые заметила его царапины. «Кая?» — строго спросила она. Кошка задрала подбородок, отворачиваясь от хозяйки, которая посмела усомниться в ее благовоспитанности. «Не говорит?» — сочувственно спросила Бонни. «Не хочет», — отмахнулась Маркарет. «Кто это вашего горбатика так?» Щиц поморщился. «Прекрасная тая я тот, кто поставит вам окно», — мягко напомнил он. «Это очень сложная работа, вот что я вам скажу, но...» Чуть что и такие сквозняки гулять начнут. Маркред вздохнула. Кая не позволила бы себе так себя вести, уверенно сказала она. Что, не заживает на ищиц? Обычные кошачьи. Похоже на раны от когтей нежити. Вот что я вам скажу. провозгласила Маркарет так торжественно, будто только что раскрыла преступление века. «С чего ты?» — начала была Бонни, но Маркарет перебила. «Я собираюсь стать ведьмой-охотницей, вот и читаю им всякое. Типичные раны от когтей нежити. Сейчас еще и загноятся, если не промыть. Так что тут происходит? За что пострадало мое несчастное окно и бедная кошка?» Щица взглянул на меня. Бонни умоляюще покачала головой. Не надо ей об этом знать. Один за, один против. Решение за мной. Моя же бабушка. э протянула я. Промывать проточной водой? Или надо что-то сварить? Щит отвернулся и молча начал закатывать остатки рукавов. Бонни одобрительно улыбнулась. Скажем, зелье какое-нибудь есть? Продолжила я. Кстати, о зельях. «Моя бабушка варила зелья. Эээ... В общем, ты нигде случайно не читала? Могут ли духи мертвых оборачиваться, ну, скажем, черными кошками?» Щиц замер. Бонни звонко хлопнула себя по лбу. «Призраки или духи? Это разные сущности. Призраки, наверное, вроде бы рядом с кладбищами или там, где сильны некротические токи?» Маркарет затихла и задумалась о чем-то и вдруг добавила. «Или много жизненной и магической силы. А если где-то уже много-много лет не было никаких духов, зато много-много ведьм? Тогда сложно сказать, чего призрак не может. Да и духу куда легче эволюционировать до призрака. Силы-то полно. Например, в академии. «Разве тут нет защиты?» — вскинула идеальные брови Маркарет. в том то и дело что есть хмыкнула я но ставили ты ее ведьмы которые уже умерли в основном от старости а а а, -а, -а, -а, -а. за сегодняшний день я увидела на лице у Маркарет больше искренних эмоций чем за все предыдущие дни сразу она как будто забыла что родилась аристократкой любопытство превратило ее в обычную ведьму ученицу Мы вели себя как равные и не придавали этому особого значения. Только эта мысль промелькнула у меня в голове, и я тут же поймала ее за хвост и запихнула подальше, чтобы, не дай бог, не сглазить. Все-таки я хотела наладить с Маркарет нормальные отношения. К тому же она оказалась на диву полезна для аристократки. «Ведьма-охотница». А кто такие ведьмы-охотницы, кстати? Это те, что бродят из города в город и пытаются отловить особо наглых чудовищ, что ли? Ну и мечты. Никогда бы не подумала. Маркер это ведь такая утонченная и рисует хорошо. Охотниц, которых я видала на своем недолгом веку, сложно было заподозрить в склонности к изящным искусствам, не говоря уж о том, что куда чаще мне встречались охотники. Щиц протянул ей руки. «Ну...» Маркарет оглянулась, будто ища что-то. Бонни без слов достала нашу аптечку и сунула ей. «Только ради щица!» — буркнула она, сдувая с носа русую прядь. Выглядела она свирепо. Дулась. Маркарет ей не нравилась. Но она признавала мое право самой решать, как распоряжаться историей про мертвую бабушку, которая гостит в моих снах. Боже, нам же еще избушку лесника от ее пентаграмм отмывать. Совсем об этом забыла. Маркарет выбрала какой-то пузырек и плеснула прямо на царапины. Щица перекосила, но он, к чести его, смолчал, только посмотрел на меня взглядом великомученика. Маркарет тем временем неловко заматывала Щитцева руки бинтами. Она аж прикусила губу от усердия, но с каждым витком явно все больше отчаивалась. — В учебнике смотрелось куда проще, — наконец сказала она. — Ну, наконец! — всплеснула руками Бонни и отобрала у Маркарет бинт. Ей хватило минуты, чтобы превратить накрученное безобразие в нечто вполне себе приличное. — Много младших братьев и сестер! — — пояснила она. — Очень активные детишки. Могу дать пару уроков, если не брезгуешь, а, Марка? В комнате повисло такое напряжение, что его можно было бы нарезать ножом на ломтики и подавать врагам к обеду. — Научи уж, — наконец сказала Маркарет, — Банильфина. «Так вот», — сказала я, когда Бонни завязала на второй руке щит аккуратный узел, зачем Маркаретт наблюдала с видом бедуина, нашедшего в песке настоящую воду. «В общем, так уж вышло, что я думаю, что ко мне в комнату пришла моя бабушка в облике кошки. Она очень хочет, чтобы я перевела ее через дорогу, то есть через озеро, уже через озеро». «Что?» — переспросила Маркаретт. «Да уж правда странновато звучит. Я не была уверена, стоит ли ей до конца довериться, но понимала, что раз уж мы так промахнулись, заподозрив ее кошку, она все равно приложит все силы, чтобы понять, что именно сегодня произошло. Если я расскажу ей сама...» «Она хотя бы примет это за жест доброй воли. Я, конечно, все равно буду ждать от нее гадостей, но, по крайней мере, буду знать, что она будет делать их, помня, что я пошла ей навстречу». «Так уж вышло, что мы случайно задели Маркерет в минуту ее слабости». Вряд ли она так заинтересовалась бы, будь у нее все так же две подруги и их уверенность в значимости имени Таллавины. И решила выжить из этой ситуации максимум. Поэтому и ставила по-крупному. Если проще, пришел мне на выручку щиц, то получается, что каких-то минут сорок назад я умудрился пнуть в бок, но ну, Эллену бабушку. А еще у Элли аллергия на бабушку. поддержала Бонни. «Сильнее, чем на животных вообще». «То есть я вовсе не хотела сказать, что Элина бабушка животная суматошно замахала она руками. «Просто... Ну да. Просто моя бабушка призрак, наверное. Или дух. Не знаю разницы». Я посмотрела на Маркарет из-под «И она меня не любит».